Глава 29 Мельников! Передо мной стоял человек, с которым я хотела бы работать в тайне. Я изучала его карьеру, как девочки в школе шестят социальные сети мальчиков, которых влюблены. Я же была влюблена в его инновационные исследования. Пожалуй, он являлся единственным, с кем мог бы посоперничать Жаров. Последние годы они вели научные дуэли и дискуссии на всех конференциях, где ему удавалось пересечься. Порой все доходило до такого накала, что мне казалось, каждый из них готов убить друг друга и вовсе не научными аргументами. «Все в порядке», — на автомате соврала, хотя едва стояла на ногах. Михаил Мельников бросил в мою сторону недоверчивый взгляд, явно не впечатленный моей ложью. «Валерия, вы выглядите очень бледной». Он удивил меня самим фактом того, что знает мое имя. Впрочем, не представляю, почему меня это так поразило, ведь под статьями почти всегда можно рассмотреть иконку с фотографии автора. И все же. «Вы в курсе, кто я?» Утверждение слетело с губ почти против воли. Будь я в себе, приняла бы свою узнаваемость как должное. Но он лишь кивнул: Мир кружился вокруг меня, будто я седлала лошадку на детской карусели. Хотелось притулиться где-нибудь вдали от шума толпы и пережить бушевавшую в моей голове бурю. Мельников нахмурился, продолжая придерживать мой локоть. «Пойдемте, Валерия, тут неподалеку есть тихое местечко». Каким-то образом рука Михаила опустилась на мою спину в покровительственном жесте. В другой ситуации я бы воспротивилась, но гул в моей голове нарастал с каждой минутой, делая меня куда покорнее, чем обычно. Должно быть, от потрясения поднялось давление. Все же мне больше не шестнадцать лет». Время тянулось целую вечность, пока мы вдвоем пересекали выставочный зал по пути к выходу. Жжение между лопатками с каждой минуты становилось все невыносимее. И я почти против воли обернулась, чтобы понять, чей взгляд прожигает мне спину. Руслан стоял, возвышаясь над другими людьми, сверляя меня темным, раздраженным взглядом. Стоило его вновь увидеть, и все нутро будто опалило огнем, напоминая о том, по какой именно причине он находился все это время рядом со мной. Сердце больно потянуло. Едкие, как кислота, слезы жгли глаза, медленно скатываясь по щекам. «Вы плачете!» — как-то сокрушенно заметил Мельников, бросая на меня мимолетный взгляд, пока куда-то вел. «Пылинка!» — в глаз попала Попробовала стереть влагу с щек тыльной стороны руки. Слезы на моих щеках могли бы решить вопрос нехватки воды в Африке, если бы не были такими солеными. Не ощущая себя такой растоптанной, мне было бы крайне неловко за столь очевидное проявление собственной слабости. А сейчас я вдруг почувствовала полное безразличие к мнению постороннего человека. Мельников привел меня в какое-то заведение. Небольшой кафетерий, который я даже не заметила, пока блуждала здесь. На мгновение я задалась вопросом, а не сделает ли этот милый доктор наук меня жертвой киднепинга Он увел меня из выставочного зала, как злодей малыша с детской площадки. Подозрительный тип. А мы все же в Питере. Здесь людей принято вывозить в лес в разных чемоданах. Мне, пожалуйста, черный кофе без сахара. Девушке двойной латте и морковный торт. Мельников так уверенно и точно сделал за меня заказ, словно ему было достаточно известно мои вкусовые предпочтения. И ведь оказался прав. «Может быть, поделитесь, что вас так огорчило?» Голос коллеги звучал спокойно, с легким оттенком интереса. Я заметила, что его взгляд несколько раз опускался на мои руки, словно в поисках обручального кольца, и не находя его на месте. «Хочу новую работу. Вам, случайно, не нужны ценные кадры?» Я спрашивала в шутку, не рассчитывая на серьезный ответ. Погрузила вилку в морковный торт, оказавшийся умеренно сладким и определенно свежим. Нежная текстура приятно легла на язык, оказывая почти целительное воздействие на мое разорванное в клочья сердце. Все же сладкое, совсем не дурное лекарство от любовных хандры. Пока наслаждалась вкусом любимого десерта, почти забыла, что ни одна здесь, игнорируя затянувшееся молчание. А подняв глаза, обнаружила, что мельника внимательно за мной наблюдает, задумчиво поглаживая большим пальцем губы. Должна признать, что он довольно интересный мужчина. Умные глаза, светлые убранные назад волосы и весьма благородные черты лица. Дорогой костюм, ладно, сидел на поджарой фигуре. Единственное, он сильно уступал Руслану в росте, казался всего на пару сантиметров выше меня. Впрочем, его внешность не имела для меня никакого значения, потому что я планировала завязать с личной жизнью. Навсегда. Удивительно, но я как раз именно ради этого и искал с вами встречи на конференции. Мне нравится ваша работа и вовлеченность в научную деятельность. Вот мое предложение по цене. Мельников передал мне салфетку. Я недоуменно пялилась на нее, изумленно изучая красивые цифры, которые на текущем месте мне даже не светили. Подобный жест мне встречался только в кино. Ого! Так что, Валерия, мы с вами будем работать вместе. Я хлопала ресницами, не веря случившееся. «Еще пять минут назад мне казалось, что я заперта в клетке с волками, где каждый мой коллега желает откусить от меня кусочек посочнее, и даже у Руслана имеются свои цели, далекие от романтических». И вдруг Мельников, над головой которого буквально светится ангельский нимб, протягивает мне руку помощи. «Валерия не заинтересована в твоем предложении». Раздался за моей спиной голос «Руслана», вырывая меня из сладких грез о новой жизни «Без козлов», и прочих порнокопытных...